Неспешно зайдя в лифт, оба генерала стали терпеливо дожидаться, пока кабина доставит их глубоко под землю в командный бункер форта Александрии. «Расскажи о своем протеже», — не выдержав молчания, попросил Кларк. После трагической гибели жены он стал неуправляем. Постоянные конфликты с руководством специальных операций, никакой дисциплины и субординации, но он лучший среди рейнджеров. Прирожденный лидер, вожак стаи и просто харизматичный человек. Я хочу доверить ему в форте Росс должность инструктора курса по выживанию. Если на свете существует человек, способный выпутаться из любой ситуации, то это Макмиллан. Возможно, ему стоит какое-то время отдохнуть, чтобы прийти в себя. Он и так год почти в запасе. Несколько раз пытался свести счеты с жизнью. Даже так? И ты по-прежнему считаешь, что никого лучше нет? Хелл пристально посмотрел в глаза своему другу, генералу Кларку. «Я не считаю, я это знаю. Если будет нужно, он выследит даже дьявола и прикончит его, когда тот присядет справить нужду при полной уверенности в собственной безопасности». «Посмотрим», — задумчиво проворчал генерал Кларк, выходя первым из лифта. Перед входом в конференц-зал он внезапно остановился, обернувшись к Хеллу Муру. «Где сейчас капитан Макмиллан?» и как скоро сможет вернуться на службу. Он здесь, на Новом Урале, в своем родном городишке под названием Санкт-Петербург. Я бывал там пару раз, жуткая дыра с населением всего в 3000 голов. Мы могли бы развернуть в Форте -Рос учебный лагерь диверсионно-разведывательных войск. Там есть и зоны для прыжков с парашютом. Сложный горный ландшафт, в купе с лесным массивом и непроходимыми болотами, отчасти напоминают суровые условия Эпсилона. Хорошо, Хэлл, убедил. Я поддержу твою идею о создании глубинной разведки, но с одним условием. Программа будет секретной и нигде не будет афишироваться. Кроме нас двоих и группы избранных офицеров, никто не должен знать о ее истинном назначении, даже консул Империи. Пока, во всяком случае. Это будет нелегко, нахмурился Мур. Потребуется масса материального обеспечения. На первое время выбьем тебе из министерства необходимое финансирование, но ну, а дальше крутись-вертись самостоятельно. «Я не желаю становиться козлом отпущения в случае, если программа на начальной стадии с треском провалится и покажет свою полную нежизнеспособность. Если ты готов пойти на подобный риск, то карта тебе в руки. Нынче воины весьма дорогое удовольствие, не окупающее вложенное в нее немалые средства». «Как скажешь, что-нибудь придумаем», — уступил морд. «Дальнейшее финансирование я беру на себя, только в этом случае постарайся не удивляться моим фондам». Все участники программы под кодовым названием «Аврора» автоматически приобретают статус стерильны в случае провала или огласки. Это я могу гарантировать с полной ответственностью. Генерал Кларк удовлетворенно кивнул. «Стерильный – значит устранены. Его это более чем устраивало. Не придется писать тонну бумаг и объясняться, если что-то пойдет не так, и истина всплывет наружу. Концы лучше сразу обрубить, чтобы не осталось ни единой зацепки». Кстати, а что с обещанными артефактами Дедров, поинтересовался Кларк. Генерал Мур заметно помрачнел, он был явно не готов отвечать на этот вопрос. Их пока не обнаружили, но мы близки к ним как никогда. Мало кому известны истинные причины войны, мой друг, только горстка избранных посвящена в эту тайну. На самом деле планета Эпсилон в системе Эридана не представляет для нас особой ценности слишком мало полезных ископаемых и ценных ресурсов, слишком много хлопот с дикарями, деградировавших до самой низкой отметки. Колонизировать планету лишь ради древесины и плодородной почвы не стоит свеч. Вся эта афера затеяна лишь с одной целью – найти возможные инопланетные артефакты дедров и как можно выгоднее продать или использовать себе на благо. Вот только поиски сразу не задались, и постепенно мы втянулись в затяжную, никому не нужную кровопролитную гражданскую войну. Было ошибочно выбирать одну из сторон и предоставлять ей свою помощь. Без артефактов убедить руководство Анклава в необходимости приостановить, а потом и вовсе прекратить эскалацию конфликта с привлечением дополнительных средств будет нелегко. Только артефакты способны окупить все наши расходы, и без них мы никуда не уйдем с Эпсилона. Планета Новый Урал, Санкт-Петербург. Море с раннего утра было на удивление спокойно и гладко. Лишь небольшие волны доносили на гребнях пену и, отступая, оставляли ее на мокром песке. Три серебристых полумесяца над горизонтом постепенно исчезали, становясь на утреннем небосводе почти невидимыми.